И нетерпеливо переступал ногами, кривил нижнюю губу, выпячивал грудь. Отлично зная, что за этим последует, старики на скамеечке прервали беседу. Мальчишки останавливали велосипеды, незанятые волейболом и футболом парни подходили поближе, а киномеханик Гришка Мерлян переместился на более удобное для наблюдения место. Ванечка Юдин продолжал наливаться злобой. Вот он ненавидяще поглядел на футболистов. Вот злобным зверьком ощерился на волейбольного судью. Вот хищно наклонился вперед, как бы собираясь спрыгнуть на ближнего к нему парня. А пальцами сделал такое движение, словно выпускал когти. Потом Ванечка сорвался с места, подбежал к волейболисту, подающему мяч, схватил его за руку. — Ты откуда подаешь, гадость? — визгливо закричал Ванечка. — Было же говорено, что надо отходить два метра от черты. А ты чего делаешь, кила бычачья. Ты что делаешь? — А это кто играт? — Это кто играт, я вас спрашиваю. Всплеснув руками и тут же забыв о подающем, Ванечка, шатаясь, подошел к высокому белоголовому парню. Издевательски улыбаясь, начал поигрывать отставленный в сторону ногой. — А те, кто позволил выйти на площадку? — тихо спросил Ванечка и начальственно важно огляделся по сторонам. — Я раз не дисви. Я раз тебя не дискви... Я, разе, тебя не прогнал с площадки? Выпучив глаза, заорал Ванечка. Я, разе, не запретил тебе гадость ходить на площадку, как ты спортил волейбольный мяч? А ну, поть ко мне! Второй раз повторяю. поть ко мне! Да не ты, не ты! А вот ты, Сметанин, подь ко мне! Ванечка Юдин еще раз... Начальственно и насупленно посмотрел по сторонам, саркастически улыбнувшись, неторопливо вынул из кармана грязный блокнот и огрызок карандаша. «Такие будут распоряжения, Сметанин!» — сквозь зубы процедил Ванечка. «Во-первых, ты, Сметанин, с капитанов свольняешься. Во-вторых, вон тот, Неганов, который мяч испортил от игры отстраняться на полгода». В-третьих, самосетку. Сей дни игры не будет. Лишаю вас игры. Как вы не исполняете вышестоящие приказы спортивного руководства. Давай, давай, самосетку. Кроме того, ты завтра подойди ко мне, Сметанин. Подойди ко мне утречком. Я с тобой по отдельности разберусь. Поигрывающий отставленный ногой... Жесткогубой с выкоченными глазами, Ванечка Юдин сейчас не был смешон. В глазах Ванечки блестели все фронтовые ордена и медали. Выглядывал из них вся его послевоенная мелконачальственная жизнь. Сверкал огонь, до сих пор не погашив жажды командовать, приказывать, увольнять. Пошли, Ванечка. — тихо сказал Витька Малых, страдая за товарища. Но Ванечка Юдин не услышал приятеля. Он еще раз саркастически улыбнулся, поглядев на Сметанину, как на пустое место, сам пошел к волейбольной сетке, чтобы снять ее. И в том, как он шел, как двигался и как нес плечи, тоже не было ничего смешного, ничего легкого. Ванечке Юдину оставалось всего несколько шагов до волейбольной сетки, когда от футболистов отделилась спокойная фигура в длинных трусах. У приближающегося человека были незагорелые рыжие ноги, обутые в разноцветные бутсы. На голове проглядывалась сеточка, надетая для того, чтобы не путались волосы. На футболке белели буквы «Динамо». — Морщиков! — испуганно вскрикнул Витька Малых. — Текаем, Ванечка! Участковый инспектор милиции, старший лейтенант Морщиков,